Глава 502. На финишной прямой. Двое суток спустя, после нахождения демонической монеты, Ворон наконец-то ступил на земли Энглати. И пусть он не был моряком, что за время долгого плавания изголодался по суше, в его голове невольно крутилось желание упасть на траву и удостовериться, что все за правду. Это был действительно долгий путь. Собравшись с мыслями, парень встал, и, взглянув на отображаемую в чернильной тьме карты метку, разбойник продолжил путешествие. Время шло, и, потратив еще три дня, ворон благополучно добрался до конечного пункта своего путешествия — города Кнокс. Город оказался достаточно масштабным и развитым, и легко было перепутать со столицей какой-нибудь небольшой страны этого мира. Строгая, будто выверенная до метра планировка зданий, а также улицы районов, заставляла выглядеть Кнокс раем для перфекционистов. Как и все подобные города, Кнокс был окружен высокой и широкой стеной, на которой, держа арбалеты, несли службу солдаты. Добросовестно или нет, уже другой вопрос. Но то, что власти города не поскупились на гарнизон, было видно невооруженным взглядом. Хорошо обмундированные отряды стражников на входе из за вратами выглядели серьезно и не позволяли себе излишней расслабленности. Но вот на самой стене ситуация выглядела немного иначе, если судить по смеющимся лицам лучников, что изредка поглядывали вниз на длинную вереницу телег, карет и людей, столпившихся перед вратами в ожидании своей очереди. Среди этой толпы ворон, капюшон и, терпеливо ждущий, когда придет его черед, ничем не привлекал внимания. Прошло около сорока минут, прежде чем очередь дошла до него. Так как парень контролировал свою королевскую ауру, то стражники, как и все остальные, не придали ему значения, спросив лишь о цели пребывания и потребовав серебряную монету за вход. Получив бонусы за первое посещение, ворон сразу направился к рогу изобилия. Магазину, которым владел заказавший проклятое сердце мужчина. По пути к нему разбойник старался не контактировать с жителями ни словом ни действием дабы спокойно и без проволочек завершить один из давних квестов. Слава богу! Дойдя вскоре до пункта назначения, Ворон облегченно выдохнул, ощущая, как спадает напряжение от переживания, что что-то в конце концов пойдет не так. На вывеске трехэтажного здания, перед которым он остановился, Был изображен рог с вываливающимися из него артефактами, зельями и свитками, а само здание привлекало внимание своей дорогой внешней отделкой. Становилось ясно, что владелец этого магазина хорошо разбирается в принципах торговли, так как широко известно, что даже мусор, блестящий на солнце, заставит любого обратить на себя внимание. «Если внутри все так хорошо, то от клиентов тут наверняка нет отбоя». Чувство скорого завершения квеста поднимало настроение, и, потянув ручку двери на себя, парень нетерпеливо вошел внутрь. Залитый ярким светом зал словно пытался ввести гостя в транс, а множество сияющих чистотой полок и витрин приковывали внимание, всем своим видом крича «Эй, взгляни сюда! Здесь ты найдешь то, что тебе точно понравится!» Тряхнув головой от наваждения и избавившись от лишних мыслей, Ворон огляделся и, не найдя заказчика среди присутствующих покупателей и беседующих с ними сотрудников магазина, направился к стоявшему за прилавком зверолюду. Взгляд существа тут же сосредоточился на новом посетителе. «Добрый день, сэр. Могу ли я быть вам полезен?» «Я к владельцу магазина», — вежливо ответил Уилл. «Передайте ему, что прибыл белый ворон». «Прошу прощения». Алис слегка поклонился и продолжил. «Но хозяина сейчас нет». Господин Каутер отбыл вчера вечером в город Яшам, чтобы принять участие в аукционе, который состоится через три дня. «Да ты, должно быть, шутишь!» Уилл мысленно простонал от недовольства, а затем стал рассуждать. «Получается, этот Каутер — частый гость подобных мероприятий». И, кстати, почему квест не изменился? Неужели из-за того, что я могу просто дождаться его возвращения, не подвергаясь факторам, способным как-то изменить ход задания? Парень всерьез задумался над этим, но затем, уловив смысл сказанного, удивленно спросил. Если аукцион состоится через три дня, то зачем он отправился так рано? Что-то случилось с телепортом? Уиллу было сложно поверить, что в большом и развитом городе могла возникнуть проблема с таким устройством, как телепорт. Но как иначе объяснить действия Каутера? «Простите за вопрос, но разве вы не знаете о мерах безопасности во время проведения аукциона?» Лис, казалось, был искренне удивлен. «Иначе бы я не спрашивал о чем-то столь очевидном. Я был на аукционе всего раз в Краутанской империи около полугода назад, но не интересовался подобным. Поэтому прошу, расскажите об этом». «Краутанская империя? а тогда понятно». Продавец улыбнулся. «Да, земли этой империи весьма необычные, что и позволяет им пренебрегать подобной предосторожностью». Что ж, позвольте объяснить. Обычно на время проведения аукционов власти городов, где иногда происходят такие мероприятия, отключают телепорты, чтобы избежать различного рода... ...ситуаций. Ха, кажется, понимаю. Ворон невольно подумал о том, как грабит аукционный дом, а затем исчезает во вспышке городского телепорта. Учитывая высокую проходимость, наличие многообразия навыков и человеческий фактор... Пройти мимо стражей магов, отвечающих за телепортацию, не составит проблем. Тем не менее, такая мера предосторожности не была гарантом безопасности, так как сбежать можно было просто своим ходом. Так, а как далеко до Ишама, если воспользоваться ездовыми животными? Парень попытался выяснить, как далеко мог уехать заказчик. Обычно это занимает около трех дней, зависит от выбранного животного. «Ясно», — пробормотал ворон и, подумав, немного уточнил. А как скоро откроют телепорт после завершения аукциона? Насколько мне известно, его открывают на следующее утро. и Итого. Ждать его возвращения придется около четырех дней. Да уж, это слишком долго. Попробовать перехватить его в пути? Или воспользоваться ситуацией, глянуть, что там могут предложить? В прошлый раз удалось получить неплохие вещи, правда... Парень тут же вспомнил, как его обманули с камнями дора, нападение культа, битву с его членами, спасение Роуль и невольно выпустив раздражение. Но не может же вновь произойти что-то такое, верно? Собеседник, заметивший резко ухудшившееся настроение гостя, не стал интересоваться подобными изменениями в его эмоциях. И, продолжая поддерживать вежливую улыбку, молчал, ожидая последующих вопросов или действий змееволосого человека. Уилл же, поддавшись секундной злости, уже вернул себе самообладание. И, желая закончить разговор, собирался попрощаться. Как вдруг понял, что так и не узнал, в какой стороне находится Яшам. Попросив отметить город на карте, он еще раз мысленно пробежался по полученной информации, после чего задал последний вопрос. «Есть ли какие-то условия для входа на этот аукцион?» «Насколько мне известно, это открытый аукцион, сэр». «Что ж, спасибо, это вам». В руке парня появилась золотая монета, и, положив ее на прилавок, парень покинул рок изобилия. Золотая монета могла показаться высокой ценой за сведения, которые этому менеджеру даже не пришлось добывать. Но Алис был вежлив и отвечал более чем подробно. Уил оценил старания, и, честно говоря, процесс с расставанием денег уже перестал волновать его. Покинув магазин и оказавшись посреди снующих туда-сюда жителей, Воррен вздохнул. Да уж, а я еще сомневался, что что-то пойдет не так Два дня спустя парень прибыл в очередной город Но что было удивительным, так это то, что оказавшись внутри, он так и не получил бонусов за открытие Кто-то из игроков успел посетить его, и парню оставалось лишь принять этот факт В отличие от Кнокса, Ешам не так сильно привлекал своими четкими линиями дороги и аккуратно выстроенными домами Но зато это место выглядело более живым. Возможно, большую роль в этом сыграло чистое озеро, воды которого сияли на солнце и вокруг которого и был построен город. А может, множество уличных артистов и цветасто украшенные дома, что создавали атмосферу вечного карнавала? А может, что-то еще? Но чтобы это ни было, здесь в воздухе чувствовалась совсем иная энергетика, которая завлекала и невольно втягивала в круговорот праздника, поднимая всем настроение. Даже Ворон, сосредоточенный на завершении квеста и избегании любых случайных событий, способных привести к новой миссии, слегка поддался этой обволакивающей разум обстановке. Разговаривая с прохожими, владельцами лавок и магазинов, парень вскоре узнал, где и во сколько будет проводиться аукцион. И так как тот был запланирован на вечер завтрашнего дня, у него оставалось достаточно свободного времени, чтобы изучить этот город. Правда, Уилл тут же отмёл этот вариант, все равно придерживаясь идеи избегания новых квестов. Написав сестре и предложив ей сходить куда-нибудь поесть, он нажал «выход» и покинул мир восхождения. Пятый этаж. Локация «Копи рождения». Копи рождения представляли собой огромный город-шахту, в которой обитали дворфы, занимающиеся раскопками и добыванием полезных ресурсов. Известность среди игроков она заслужила тем, что здесь имелась заброшенная шахта, в которой можно было встретить особенного монстра — Чалта. Эти монстры проживали в подобных локациях на всех пяти этажах и всегда пользовались популярностью. При их убийстве с 50% вероятностью выпадал один из трех ресурсов — темный алмаз, темная лимания или же темный форсцетит. Каждый из этих материалов, разумеется, являлся редким и дорогим и пользовался большим спросом, когда дело касалось создания или улучшения экипировки. Хмыч вместе со своими друзьями прибыли сюда неделю назад, но им пока не везло. Другие монстры, что населяли заброшенную шахту, уже были не раз убиты ими, но Чаута так ни разу и не встретился. Отдыхая от очередного прохождения, известно то, что им так не везет, Лучник проверял свою почту, читая новые письма и очищая ее от различного спама. Увидев тему одного из писем, мужчина заинтересованно глянул на содержимое, и уже спустя пять секунд он серьезным взглядом вчитывался в текст. «Ни хрена себе!» Взглянув на подругу, смотревшую чей-то стрим, он тут же окликнул ее. «Эй, Крис, ты должна это увидеть!» «Я занята!» Девушка отмахнулась, даже не взглянув на него. Но следующие слова лучника заставили ее тут же остановить видео. «Знаешь Белого Ворона?» «А есть кто-то, кто не знает?» В ее голосе звучал сарказм. «Просто уточнил?» Женя отмахнулся и продолжил. «Он написал мне в личку, из зацени». На этих словах он переправил ей скриншот описания лорца желания. И Минерва тут же встрепенулась, широко раскрыв глаза. «Божечки-кошечки! Охренеть! И что он написал?» «Условия и ссылки на видео». Хмыч чуть нахмурился и отправил ей очередной скриншот. Наступила тишина. Оба задумчиво разглядывали свой инвентарь, а также пересматривали сообщения и видео, обдумывая последствия использования ларца желания. «Да уж, жестко!» — девушка вновь заговорила спустя 10 минут. «Но что делать с этим, подумаем, уже после получения артефакта. Придется поломать голову. Но ты на всякий случай спроси, что его интересует в первую очередь. А то мы так можем долго обсуждать цену». «Я так и написал. Надеюсь, ответит он быстро».